Глава двенадцатая Странно, но мой телефон молчал даже после того, как Михаил заглянул в бардачок. Наверное, ему надо подумать. Я подошла к окну и увидела, что небо прояснилось. На кухне еще витал неприятный сигаретный запах лжеследователя Голубева, непонятно зачем пожаловавшего в мою квартиру. И это наводило на самые грустные мысли. Я отправилась в спальню и почувствовала знакомый аромат духов. Тот самый, который был дома у Михаила. Я тут же вылетела из спальни и решила, что окончательно сошла с ума. Я зашла в кабинет и застыла, как вкопанная. Увидела на спинке кресла чулки цвета капучино. Пронзительно заорав, я выскочила из спальни, отдышавшись, позвонила Михаилу. — Ты где? — Еду к себе домой. Ты хочешь, чтобы я вернулся к тебе? — Я хочу, чтобы ты посмотрел дома, на месте ли те самые чулки. — Какие чулки? Те, в которых танцевала твоя жена. Если тебе это нужно, то я посмотрю. По-моему, я сунул их в шкаф или в комод. Посмотри и перезвони. Я ждала чуть больше часа. Я не сомневалась, что в квартире в мое отсутствие кто-то был. Только вот кто? Жанна? Она не знала, где я живу. А может, тот, кто ее похитил? Но я не вижу в этом никакого смысла. И все же нужно посмотреть правде в глаза. Кто-то тщательно надушил мою спальню чужими духами, и этот кто-то подкинул мне чулки. Как только раздался телефонный звонок, я тут же схватила трубку и услышала голос Михаила. — Ань, чулок нет нигде. Или это мистика, или кто-то держит меня за лоха. Я вообще уже перестаю что-либо понимать. Дело в том, что чулки у меня. — Как у тебя? — Так. Теперь они висят на спинке кресла в моем кабинете. — Ты уверена? — Более глупого вопроса мне еще никто не задавал. Я держу их в руках. — А это точно те чулки? — Я такие не ношу. Хотя это мой цвет, но я люблю чулки со стрелками. Это подчеркивает мою индивидуальность. — Ан, тебе страшно? — Не знаю. Мне кажется, что я уже привыкла бояться. Ты хочешь сказать, что кто-то перенес чулки в твою квартиру? Получается так. Но когда он успел? Наверное, чулки исчезли из твоего дома, когда мы спали. И вообще, почему ты думаешь, что это он, возможно, это она? Ты имеешь в виду Жанну? А почему бы и нет? Если она проделывает подобные вещи, то, наверное, тронулась умом. Но как Жанна могла проникнуть в твою квартиру? — Ты хочешь сказать, что она взломала замки? — Мои замки в целости. Кто-то проник в квартиру, подобрав ключи или искусно орудуя отмычкой. — И ты хочешь сказать, что это под силу такой беспомощной женщине, как Жанна? — Тогда кто здесь был? Кто устроил этот спектакль? — Я не знаю. Сейчас свяжусь со своими детективами. Ань, давай я заберу тебя к себе. Ты же ведь тоже там совсем одна. — Нет. — Я буду за тебя переживать. Выкини чулки к чертовой матери. — Уж понятно, что я их не надену. Как ты доехал? — Нормально. Сейчас пойду проверю Мэрс, все ли в нем на месте. У меня сжалось горло. Глубоко вздохнув, я пыталась унять дрожь и сказала уже более спокойно. — Пойди, проверь. А то вдруг там чего-нибудь не хватает. Все-таки он столько времени стоял без хозяйского присмотра. — На кухне я бросила чулки в мусорную корзину и направилась в спальню, чтобы открыть окно. Мне хотелось как можно скорее избавиться от ядовитого цветочного запаха. Я всегда обходила такие духи стороной. От них кружится голова и начинает тошнить. Я легла на кровать совершенно разбитая и перестала отвечать на постоянные телефонные звонки. Трезвонили мобильный и городской. — Ань, давай я тебя заберу к себе, ты же совершенно одна, — вспомнились мне слова Михаила. Прямо армия спасения какая-то, ей-богу. Я всю жизнь была одна и ничего, привыкла. Ненавижу, когда меня жалеет. Чувство сострадания еще ладно, но только не жалости. Это уже слишком. Мужчины уверены, что могут принести женщине спокойствие и надежность, но при этом зачастую забирают ту маленькую толику спокойной жизни, которую она имела. Присутствие мужчины лишает всяческих прав, зато создает массу новых обязанностей. Поджав под себя ноги, я ужасно разбитая прислушалась к тишине в квартире. Ни шороха, ни звука, и все же еще совсем недавно кто-то побывал в моей квартире. Я не могла бы сказать даже приблизительно, долго ли сижу на своей постели и слушаю, как буквально разрываются телефоны. Я смотрела на дверь и думала, что еще несколько минут, и войдет Жанна, а может и не Жанна, а кто-то другой. Из распахнутого окна доносились детские голоса и звуки соседского приемника. К дому подъезжали автомобили, пищали сигнализации, хлопали двери. А один звук хлопнувшей дверцы машины заставил меня вскочить и броситься к окну. Этот звук был какой-то особенный, не похожий на другие. У подъезда я увидела Макса, который проверял шины своего автомобиля на предмет, не спущены ли они. Больше я не могла находиться в комнате даже минуту, бросилась в коридор в тоненьком шелковом халате, полы которого были распахнуты, позабыв даже тапочки надеть. Мне хотелось, наплевав на женскую гордость и нелепые рамки и приличия, обнять Макса, целовать его родное лицо и благодарить за то, что он все-таки пришел. Пробежав мимо тети Вали, я весело помахала ей рукой и радостно закричала. — Тетя Валя, он пришел! Представляете, он пришел! — Кто? Тот, которого я ждала. совсем? Не знаю. Это не важно. Я буду счастлива, даже если он явился на миг. Тетя Валя выгнула из своего окошка и испуганно посмотрела на меня. — Анечка, но вы ведь совсем раздетая и босая. Мужчинам нельзя показывать свою радость. — Этому можно. Я столкнулась с Максом в дверях. Ни о чем не думая, я кинулась ему на шею и принялась целовать. Я плакала и целовала, целовала и плакала. Взволнованная тетя Валя не выдержала такой трогательной сцены и принялась стыдить Макса. — Эх, как же тебе несовестно! Такую женщину чуть с ума не свел. Ее беречь надо, а не доводить до такого состояния. — Мы сами разберемся, — тихонько пробурчал Макс и повел меня по лестнице. Это наше личное дело. «Не личная, а общественная», — спылила баба Валя. «Аня не только ваша, она и наша. Мы все ее любим и очень сильно за нее переживаем. Мы Анечке нормального мужика найдем, который свое слово держать умеет. Я вот познакомилась с одной женщиной, она в брачном бюро работает, пообещала что-нибудь для Анечки подобрать, может, профессора какого-нибудь или начальника. Она сказала, что у нее в заначке есть один парень на примете». Историк, кандидат наук, светлейшая голова, с машиной и двухкомнатной квартирой. Она его приберегала, а, как мою просьбу услышала, так его карточку достала. Очень интересный мужчина, хозяйственный, за таким, как за каменной стеной. Он ведь очень умный, много чего знает. Будет Анечке защитой и опорой. — Ты что, бабка, совсем умом рехнулась? — конец опишу Макс. — Ты себе подбирай. Мы без твоей помощи обойдемся. — Это не вам решать. Вы свое грязное дело сделали и уехали, а девушка переживала. Тетя Валя все кричала вслед, но мы уже ее не слышали. Поднимались по лестнице и крепко держали друг друга за руки. Попав в квартиру, Макс спросил. — Привет. Ты меня ждала? Он старался казаться непринужденным, но это было сложно. Он же не был актером. — Ждала. Но тебя так долго не было. Мне даже стало казаться, что любовь — это всего-навсего иллюзия. Обыкновенная иллюзия, точно такая же, как кино. У тебя новые духи? Они тебе нравятся? Слишком резкие. У меня не только духи новые, у меня еще новые чулки. Я пошла на кухню, чтобы сварить кофе. Макс вошел следом и слегка обнял меня за плечи. Знаешь, я так мучился все эти дни, страдал, что жена ты не могу принадлежать только тебе. Если бы мы стали встречаться, то это было нечестно. Ты бы отдавала себя всю целиком без остатка, а я бы смог тебе дать только половину, потому что другую должен отдать жене. Я долго думал, смогу ли ради неземного чувства, которое испытывал в первый раз в жизни, благодаря такой женщине, как ты, оставить женщину, которая имела все основания, чтобы выгнать такого неверного супруга, как я. но не сделала этого и даже ни разу меня не упрекнула. Она согласна на все и готова мириться с моей изменой, хочет, чтобы я был рядом. От этих слов мне стало совсем нехорошо. Я сняла руки Макса со своих плеч и чуть было не вылила на себя кипящий кофе. Его слова ударили меня, словно хлыст. И все же я похолодела при мысли, что могла больше никогда в жизни не встретиться с Максом, и мне стало страшно. Что лучше, любить несвободного мужчину и быть одной, или сойти с ним, мучить его, его семью и видеть, как наша любовь постепенно исчезает? Лучше быть свободной, но любимой Максом, пусть даже недолго. И все же я не могла справиться с собой в первый раз в жизни. Огонь моей любви к Максу пылал, сжигая все условности, которые немедленно отступили на задний план. Вновь хотелось заплакать и попросить Макса не оставлять меня одну. Я понимала, что он не может от меня отвернуться, потому что знает, как сильно я в нем нуждаюсь. Но что-то меня останавливало, что-то не давало этого сделать. — Макс, ты пришел ко мне для того, чтобы сказать мне это? — Я пришел, чтобы сказать, что я без тебя не могу. Макс положил мне руку на бедро. — Я не могу без тебя, Анька. Хоть убей, не могу. Слезы потекли у меня по лицу, мысли проносились одна за другой с невероятной скоростью. Я так и не знала, пришел Макс ко мне совсем, или чтобы все начать сначала. Он любовник, я любовница. Тысячи женатых мужчин имеет постоянных любовниц. Как говорят в народе, если любви хватает на всех, быть двоеженцем не грех. В таких отношениях два варианта. Первый – это когда все счастливы и довольны. Мужчина помогает своей любовнице деньгами, постоянно о ней заботится и не собирается разводиться. Он не может сделать выбор в чью-либо пользу, и две любви занимают в его сердце совершенно равное положение. Он привыкает так жить, да и любовница смиряется с такой жизнью. Засыпая с одной женщиной, он боится назвать ее именем другой и наоборот. Все это довольно непросто, но всех устраивает. Мужчина любит сразу двух прекрасных женщин и одновременно любим ими. Он уже никогда не променяет свою непростую жизнь. Второй вариант – это когда любовь к двум женщинам превращается в западню и становится настоящим кошмаром. Жена является для мужчины лучшим другом и самым родным человеком, но, познакомившись с новой пассией, он тут же прикипает к ней душой и телом, понимая, что она именно та женщина, которую он мечтал встретить всю свою жизнь. Желая продолжить отношения, он говорит ей, что в его семье уже давно нет любви, и семьи-то в сущности нет, вот-вот развалится». Его начинает мучить чувство вины перед женой, а когда он находится дома, то постоянно думает о любовнице. Фактически он не в силах расстаться с женой, для него это все равно, как резать по-живому. И он уже не может признаться любовнице, что изначально обманывал ее с разводом. В таком варианте ложь цепляется за ложь. Мужчина придумывает мнимую болезнь жены, мол, как я с ней сейчас разведусь, пусть сначала поправится. Все в порядке. Тихо сказала я и убрала руку Макса со своего бедра. Все в порядке. Не нужно так переживать, и я все понимаю. Я внимательно посмотрела на Макса и отметила, что выглядит он просто отвратительно. Это наталкивало на мысль, что те несколько дней, пока мы не виделись, он был в запое и ничего не видел вокруг, кроме рюмки, конечно. На его лице красовалась трехдневная щетина, руки сотрясала мелкая дрожь, а волосы были сальными и не вызывали ничего, кроме отвращения. — Макс, ты что, все дни пил? Хотел забыться? — Да, я хотел расслабиться. — Ну и как? Расслабился? — Немного. Налив кофе в чашечке, я села на подоконник и вытянула вперед длинные ноги. — Попей кофейку. Ты ужасно выглядишь. И не напрягайся по поводу того, что хочешь со мной объясниться. Я довольно понятливая женщина, и мне не нужны твои объяснения. Ты не смог уйти от жены, ради бога, и я ни на чем не настаиваю. Не мучи, ни себя, ни меня. Макс посмотрел на кофе и произнес, а у тебя есть что-нибудь покрепче? Ты же за рулем. Мы все за одним большим рулем. Тогда возьми виски в баре. Макс плеснул себе виски, а я допила кофе. — Послушай, прекрати себя терзать. Я сама не хочу с тобой жить, и я бы никогда не смогла. — Но ведь недавно ты говорила совсем другое. — У меня бывают такие порывы, ты меня еще плохо знаешь. Не нужно воспринимать мои слова всерьез. — Ты хочешь сказать, что ты бы не пошла за меня замуж? — Мне и так хорошо. — Анна, но ведь сейчас ты врешь. «Нет, сейчас я говорю правду». Глядя в эту минуту на Макса, любой мог понять, что его мужское самолюбие задето. Мужчина тяжело переживает, когда женщина уходит от него по собственной инициативе. Каждый считает, что он какой-то особенный, и женщина должна за него бороться всеми правдами и неправдами. Знаешь, все эти дни ты никак не выходила у меня из головы, а вчера еще показали фильм по телевизору с твоим участием. Жена восторженно говорит, как бы я хотела быть похожа на эту роскошную, длинноногую красавицу с зелеными глазами. Как бы хотела. По сценарию твоя героиня была для героя любовью всей его жизни. Слова Макса под Эли Масловогоний я почувствовала себя намного увереннее. Таких, как я, не бросают. Это глупо. Вздор. Зачем отказываться от такой женщины? Чтобы чувствовать себя всю жизнь несчастным? А если даже меня временно покидают, то возвращаются вновь? Трудно забыть мои томные взгляды и пушистые ресницы. Я сражаю взглядом мужчин на повал. Они влюбляются в меня сразу, не успею я и рта раскрыть. Они сходят с ума и счастливы жить с этим чувством. Для того, чтобы не чувствовать себя уязвимой, я принялась фантазировать, стараясь сдерживать непонятно откуда взявшиеся слезы. Мужчины сильно мною увлекаются, постоянно совершают сумасбробные поступки, приглашают меня в шикарные рестораны, одаривают драгоценностями, возят по бутикам и покупают самую изысканную одежду. А некоторые дарят супердорогие экзотические растения. — Что-то я у тебя ни одного растения не вижу, — заметил Макс, попивая виски. Подоконники пустые. — Это потому, что за такими растениями нужен уход, — принялась я нагло врать. — А мне ухаживать за ними некогда. Я же работаю. Я отдаю горшки с растениями своим знакомым и иногда приезжаю к ним в гости и с радостью их проведываю. — Кого ты проведываешь? — Не понял Макс. — Горшки. — Горшки? — Ну, не горшки, а цветы, которые в них растут. Мужчины терпят мой вздорный характер и знают, что я могу устроить истерику по любому поводу. Они мечтают иметь от меня детей и прощают мне то, что я ужасно нервная и издерганная. Меня влюбляются все без исключения мужчины и даже те, которые уже давным-давно разуверились в любви. «Господи, что ты несешь?» — Макс подошел ко мне и поцеловал меня в губы. «Ты хоть сама понимаешь, что молотишь? Какие горшки?» Какие мужчины, о чем ты? Я пришел к тебе навсегда, понимаешь? Навсегда. Что? Я хочу остаться с тобой. Как это? Я хочу, чтобы мы жили вместе. А как же твоя жена? Я ушел. А вещи? Какие вещи? Ну, трусы, носки, рубашки. Тебе это так важно? Ну да. Что добру пропадать? «Вещи должны быть там, где живет человек». «Вещи лежат в машине!» – громко рассмеялся Макс. «Ты хочешь сказать, что ты сейчас принесешь?» «Подниму, если тебе так важно». «Тогда давай сделаем это прямо сейчас?» «Давай попозже». «Нет, сейчас!» – замотала я головой и ринулась к двери. «Ань, давай потом. Там у тебя такая дежурная...» — Нормальная дежурная. Баба Валя всегда помогала мне, когда мне было тяжело. — И чем же она тебе помогала? — Добрым словом. Помогает не только делами, но и добрыми обнадеживающими словами. — Значит, тем историком она тебя обнадежила. — Каким историком? — Тем, которого она нашла тебе в мужья. — Получается, что обнадежила. Одиноких женщин все сватают. Это совершенно нормальное явление. Я к этому уже привыкла. — Ах, ты к этому уже привыкла. — Привыкла. Я летела к Максовой машине, словно во сне. Следом за мной шел Макс. — Ань, ну что спектакль устраивать? Все соседи в окна высунулись. Пусть смотрят и завидуют. — Чему? — Тому, что у меня, наконец, появился мужчина. — Ань, ну мы могли это сделать ночью. — Что именно? — Перенести мои вещи. — Мы что, воры, что ли? Вещи переносить по ночам. Мне ворованное счастье не нужно. Я хочу своего, собственного. Макс открыл багажник. Господи, до да чего же у вас народ в доме любопытный, им что, заняться нечем? Просто я звезда, а люди обожают наблюдать за жизнью звезд. Я скоро дом пахана продам и куплю новый. Ты сама выберешь, какой тебе понравится. Я не могу в городских квартирах жить, как под стеклом, ей-богу. Со всех сторон рассматривают. И как это они глаза не сломают? — Пусть смотрят! — весело засмеялась я и помахала рукой соседям. — Ань, ты чего машешь-то? Ты что, ненормальная, что ли? — Конечно. Так что подумай еще о том, хочешь ли ты связать свою жизнь с ненормальной женщиной или нет. Ты посмотри, сколько мужчин на нас смотрят. Они всегда смотрели на меня, опуская слюни и бесились, что рядом с ними живет такая краля. Мысленно отымели меня уже тысячу раз. Они со своими женами-то заводятся только потому, что думают обо мне. Макс достал из багажника чемодан на колесиках, вытер пот со лба и поставил чемодан на землю. Ты что, дура, что ли? Что несешь-то? Но меня было не остановить. Я вновь помахала соседям и закричала, что было сил. «Люди! Я счастлива, потому что выхожу замуж!» — Это Макс, он мой будущий муж, так что вам больше ничего не светит. — Ничего. Макс дал мне спортивную сумку, схватил два чемодана и припустил к моему подъезду, бормоча себе под нос. — Дура, какая ж ты дура! Я бросилась за ним и пошутила вслед. — Макс, ты этаж-то помнишь? — Да пошла ты! Пробегая мимо удивленной тети Вали, я указала ей рукой на Макса и подмигнула. Теть Валь, клиент готов! Сдался без боя. Все, спекся, молодец. Вот как! Видите вещи? Сдался без боя. Как это? Женится он на мне, тетя Валя. Женится. Сейчас я его вещи приберу, а чемоданы и сумку у вас в каморке спрячу, чтобы он их обратно не задействовал. В моем доме больше никогда не будет чемоданов. Никогда. Нехрена вещи туда-сюда таскать. У вещей должно быть одно единственное место. «Анечка, а может, мы кого другого поищем?» Еще больше растерялась тетя Валя. «В таком деле торопиться не надо. У него что, кроме этих вещей, ничего нет?» «Есть тетя Валя, есть. Только он все сразу припереть не смог. Пусть частями таскает. Я думаю, что за несколько хода приперет все. Главное, чтобы все трусы и носки были на месте. Мужик скорее без рубашки обойдется, чем без носков и трусов. Если он в них по дому ходит, значит, он домашний, ручной, одним словом. Когда пойдем покупать обручальные кольца, я ему выберу на два размера меньше, чтобы он его с трудом надел, а снять уже никогда не смог, чтобы оно ему прям в палец врезалось, а снять его можно было только, если палец отрезать. Он у меня как голый покольцованный ходить будет. Он и вправду на голубе похож. Сначала важный такой был, ей-богу. Да я ему крылья пообкарнала. — Правильно! — похвалила меня тетя Валя. — С мужиками так и надо — крыло подрезать и в клетку. Пусть сидит на чердаке, клюет зерной, вспоминает то время, когда высоко парил под облаками. А ежели он и в клетке сидеть не захочет, то общипать и как курицу в суп положить. Макс зашел в квартиру, а я все стояла с консьержкой. — Ой, тетя Валя, ой, сейчас мужиком в доме запахнет. Надо освежителей воздуха прикупить, да бумаги туалетной. Все в ход пойдет. Мне еще моя мама говорила, что у мужика самое любимое место в квартире – это унитаз. У меня крышка холодная, нужно мягонькую купить, чтобы ему тепленько было. Мужики же там сутками напролет сидят. Я ему газеток туда положу. Каждый день буду свеженькие класть, пусть читает свежую прессу. Пепельницу поставлю. Они, когда курят на унитазе, в туалет легче ходят. А может, туда телевизор поставить? Пусть передачи смотрит, фильмы разные. Ой, тетя Валя, сейчас дел не впроворот. Мужик в доме? Столько всего надо? Мне мама говорила, что у мужика в квартире маршрут один, туалет, холодильник и диван. Нужно так все расставить, чтобы ему по этому маршруту было удобнее передвигаться. Они же мужики ленивые, заразы. Боятся лишний шаг сделать. А вдруг у его жены удобства были лучше? Вдруг у нее холодильник ближе к дивану стоял, и он захочет вернуться. Чтобы у Макса таких мыслей не было, я ему холодильник прямо рядом с диваном поставлю, чтобы он лежа мог его открывать. Сегодня же передвину. Жалко только, что унитаз у дивана тоже поставить нельзя. Если уж ему совсем в тягость будет, я горшок поставлю. Ой, тетя Валя, забота теперь, сколько страшно подумать. Перепрыгивая через ступеньки, я побежала наверх, но споткнулась, упала, разбила себе нижнюю губу так, что потекла кровь. Макс сидел в прихожей рядом со своими чемоданами и нервно курил. «Дура! Господи, какая дура! И почему мне Бог послал такую дуру? Почему?» Увидев меня, он выродил сигарету. «У тебя что с губой? Кровь?» «Я ее сейчас разбила на лестнице». — Как это? — К тебе бежала, через ступеньки прыгала. Думала, вдруг ты передумаешь и через чердак уйдешь. — Куда? — Обратно к жене со своими чемоданами. Макс покрутил пальцем у виска и потащил чемоданы в комнату. — Вот ненормально! — пробурчал он и кинулся к бутылке с виски. Не раздумывая ни минуты, я высыпала содержимое чемоданов и сумки на пол и принялась рассматривать вещи Макса. — Ой, сколько трусиков! — я понюхала первые попавшиеся трусы и громко спросила. — Макс, а жена, когда твои трусы стирала, вообще никаких ароматизированных добавок не сыпала? — Кто? — крикнул из кухни Макс. — Ну, твоя жена. — А я почем знаю? — Я нашла на твоем доске дырку. Ну и бог с ней. Она что, не могла носки заштопать? Наверное, она просто ее не увидела. А может, она просто не захотела ее увидеть? Я буду наблюдать за всеми твоими дырочками, даже если их еще нет, но они уже намечаются. Ой, Макс, а одни трусики ты пропердел, дырка прямо на таком месте. В этот момент нарисовался Макс с бутылкой виски в руке. — Ань, ты чё творишь? Ты чё за спектакль устроила? Нафига ты все мои шмотки высыпала? Я хотела посмотреть, что она тебе положила. Мне никто ничего не клал. Я сам себе вещи в чемодан покидал. — Макс, а ты ничего не забыл? — В смысле? Вдруг носки какие или трусы не доглядел? Ты чё несёшь-то? Не хрена ей трусы оставлять. Бабы знаешь, как на мужские трусы падкие. На них привораживать можно. Взяла трусы и пошла к ворожеи. Нехрена ей со своими... Нехрена ей с твоими трусами ходить. Пожила с мужиком и хватит. Пусть другими поделится. Сейчас время такое, с мужиками напряженка. Пожила, дай пожить ближнему. Мужики нынче в цене, кто успел, тот оторвал. — Анька, может, тебе виски дать выпить? Ты словно с цепи сорвалась. Я несколько раз охлебнула из протянутой мне бутылки и встала из той кучи шмоток, в которой только что сидела. Я окинула взглядом пустые чемоданы и сумку и грозно пообещала. Это барахло, я к тете Вале снесу. — Ты куда это собралась нести мои чемоданы? — консьержке. — чего бы это? — С того, что нечего им в моей квартире стоять. Вдруг вздумаешь вернуться — Так вот, хрен тебе, в руках свои трусы понесешь. От нервного напряжения я почувствовала легкое опьянение и закричала еще громче. — Макс, ты какого хрена по квартире бродишь? Быстро ложись на диван. — Зачем? — Газеты читать. — Правда, у меня свежих нет, но я сейчас позвоню, чтоб принесли. Я бросилась на кухню и стала пихать в холодильник в гостиную. Ой, блин, шнур короткий, переноска нужна, зараза, тяжелый какой. Ты что делаешь-то? Я его хочу к дивану подвинуть, чтобы ты лишний раз не вставал, а открывал его лежа. Еще тебе все удобства в туалете нужно создать. Я сейчас в магазин товара на дом позвоню и скажу, чтобы они мне вагон туалетной бумаги доставили. Я им так и скажу. У меня мужик в доме. Если мужик хорошо ест, Значит, он и в туалет хорошо ходит. Холодильник тяжеленный, двигаться не хочет. И если бы я знала, что у меня когда-нибудь собственный мужик будет, я бы холодильник на колесиках купила. А то ведь я мужиков только на прокат брала, а своего-то у меня не было. Я даже, признаться, подзабыла, как с ними обращаться. Я думала, что мужик — это непозволительная роскошь, и она мне не по карману. У меня ведь и запасов нет никаких. Много ли мне одной надо? Ни крупы, ни муки, ни соли, ни туалетной бумаги. Мне знакомая иногда звонит, и я ее спрашиваю, где муж. А она отвечает, что, он, мол, в туалете заседает. Мы всегда подолгу разговариваем, а он все сидит. Даже создалось впечатление, что он вообще оттуда не выходит. Я отошла от холодильника и, заревев, повисла у Макса на шее. Макс поставил пустую бутылку на пол и стал гладить меня по волосам. «Господи, какая же ты дуреха! И откуда только взялась на мою голову? Как же придется с тобой намучиться? Но я знаю, что никогда в жизни не променяю тебя, глупую, ни на какую другую. Никогда! Я же не виноват, что я так полюбил тебя!»